Не продумано было и алиби. В роковой для Аздердзиса вечер химкинцы собрались в местном баре Дискавери для празднования дня рождения. Хотя позже сыщики без хлопот установили, что тот самый день рождения отмечался двумя неделями раньше, на территории форелевого хозяйства «Всходне» еще один довод, подтверждающий отсутствие высоких покровителей у исполнителей вендетты. Как заметил генерал Анатолий Давыдов, беседовавший с каждым из задержанных, никто из них не ожидал таких последствий. Ими в голову не приходило, что на розыск убийц будут брошены все силы милиции, прокуратуры и ФСБ. Оно и понятно... Химкинские бандиты стреляли не в депутата, а в партнера по бизнесу. Те, кто еще вчера промышлял рэкетом, разбоем, угонами автомобилей, наркотиками, теперь прочно перешли или стремятся перейти в разряд легальных коммерсантов. Грязные деньги давно отмыты вложенный в прибыльный бизнес, в том числе торговый и банковский. Иногда кажется, что долгожданный период первоначального накопления капитала вот-вот завершится, и мафиози превратятся в добропорядочных бизнесменов. Но не стоит питать иллюзий. Наживший капитал сомнительным путем даже при большом желании не сможет избавиться от дурных наклонностей не позволит ему это сделать и старые связи, те, с кем он начинал, но кто по-прежнему не в ладах с законом. Если же вернуться к расстановке сил и вспомнить о тесном переплетении легального и нелегального бизнеса, станет ясно, каждый из погибших, в том числе обладавший безупречной репутацией, имел в ближайшем окружении достаточно друзей-врагов. Вопрос лишь в том, кто из них зашел настолько далеко, что готов был оплатить услуги наемного убийцы или, за неимением соответствующей суммы, выполнить миссию киллера самому. Что нас ждет в рублевой зоне? Когда размышляешь о происходящих в России процессах, все чаще вспоминается поучительная байка о лягушках, случайно попавших на кухню. Одна угодила в кипяток, обожглась, но сумела собрать силы, выпрыгнуть и спастись. Вторая плюхнулась в кастрюлю с едва теплой водой, стоявшей на слабом огне. Ляга почувствовала себя комфортно, расслабилась, и даже когда стало чересчур горячо, выскочить уже не смогла. Так и сварилась в бедолах. Похоже, нам уготована судьба второго земноводного. Слишком долго мы пребывали в благостном ожидании, добровольно обманываясь внешней привлекательной стороной окружающей жизни. Сначала мы смело внимали заверением вождя обеспечить каждого домом или собственной квартирой. Тем, для кого эта проблема не являлась, великий демагог XX века посулил иное, тонко учитывая тайные желания и мечты. Чего стоит, например, призыв вытянуть почти антикварный ВАЗ на уровень мирового автомобилестроения? Были и другие обещания относительно уровня жизни, достойного для советских граждан, их оплаты труда, культуры обслуживания, свобод, политических, информационных, религиозных. Разве не можем, — вопрошал Войч, окруженный перепроверенными халуями, и добавлял, — страна-то у нас богатая, обильная, народ работящий, хороший народ. Страна действительно сказочно богата. Этим и бесконечным терпением ее жителей объясняется столь долгая агония экономики.